Тунцы, рыбаки звали всех рыб этой породы тунцами, и различали их настоящие имена лишь тогда, когда шли их продавать на рынок или сбывали как наживку, снова ушли в глубину. Солнце припекало, и старик чувствовал, как оно жжет ему затылок. Под струйками стекал по спине, когда он грёб. «Я мог бы пойти по течению, — подумал старик, — и поспать, привязав лесу к большому пальцу ноги, чтобы вовремя проснуться. Но сегодня восемьдесят пятый день, и надо быть начеку». И как раз в этот миг он заметил, как одна из зеленых удилищ дрогнула и пригнулась к воде. «Ну вот, — сказал он. «Вот!» и вытащил из воды весла, стараясь не потревожить лодку. Старик потянулся к леске и тихонько захватил ее большим и указательным пальцами правой руки. Он не чувствовал ни напряжения, ни тяги и держал леску легко, не сжимая. Но вот она дрогнула снова. На этот раз рывок был осторожный и не сильный, и старик в точности знал, что это означает. На глубине в 100 морских сожений Марлин пожирал сардины, которыми были унизны острие и полукружье крючка там, где этот выкованный вручную крючок вылезал из головы небольшого тунца. Старик, легонько придерживая бичеву, левой рукой осторожно отвязал ее от удилища. Теперь она могла незаметно для рыбы скользить у него между пальцами. — Так далеко от берега, да еще в это время года рыба, наверное, огромная. — Ешь, рыба, ешь! «Ну ешь же, пожалуйста, сардины такие свеженькие, а тебе так холодно в воде, на глубине в 600 футов холодно и темно. Поворотись еще разок в темноте, ступай назад и поешь». Он почувствовал легкий осторожный рывок, а затем и более сильный. Видно, одну из сардин оказалось труднее сорвать с крючка. Потом все стихло. «Ну же, — сказал старик вслух, — поворотись еще разок. Понюхай. Разве они не прелесть? Покушай хорошенько. А за ними, глядишь, настанет теред попробовать тунца». «Он ведь твердый, прохладный, прямо объедение, не стесняйся, рыба, и ешь, прошу тебя!» Он ждал, держа бичевую между большим и указательным пальцами, следя одновременно за ней и за другими лесками, потому что рыба могла переплыть с места на место. И вдруг он снова почувствовал легкое, чуть приметное подергивание лески. «Клюнет, — сказал старик вслух, — клюнет, дай ей Бог здоровья!» Но она не клюнула. Она ушла, и леска была неподвижна. «Она не могла уйти, — сказал старик. Видит Бог, она не могла уйти. Она просто поворачивается и делает новый заплыв. Может быть, она уже попадалась на крючок и помнит об этом». Тут он снова почувствовал легкое подергивание лески, и у него отлегло от сердца. «Я же говорил, что она только поворачивается», — сказал старик. «Теперь-то уж она клюнет». Он был счастлив, ощущая, как рыба потихоньку дергает леску, и вдруг почувствовал какую-то невероятную тяжесть. Он почувствовал вес огромной рыбы, И, выпустив бичеву, дал ей скользнуть вниз, вниз, вниз, разматывая за собой один из запасных мотков. Леска уходила вниз, легко скользя между пальцами. Но хоть он едва придерживал ее, он все же почувствовал огромную тяжесть, которая влекла ее за собой. «Кто за рыба, — сказал он вслух, — зацепила крючок губой и хочет теперь удрать вместе с ним подальше?» «Она все равно повернется и проглотит крючок», — подумал старик. Однако он не произнес свои мысли вслух, чтобы не сглазить. Он знал, как велика эта рыба, и мысленно представлял себе, как она уходит в темноте все дальше с тунцом, застрявшим у нее поперек пасти. На какой-то миг движение прекратилось, но он по-прежнему ощущал вес рыбы. Потом тяга усилилась, и он снова отпустил бичеву. На секунду он придержал ее пальцами, напряжение увеличилось, и бичеву потянуло прямо вниз. Клюнула, сказал старик. Пусть теперь поест как следует. Он позволил Лесе скользить между пальцами, а левой рукой привязал свободный конец двух запасных мотков к петле второй удочки. Теперь все было готово. У него в запасе было три мотка Лесы, по сорок сажений в каждом, не считая той, на которой он держал рыбу.